Глава девятая. Тавль занял соседнее кресло, которых в тесной спасательной капсуле было всего четыре. Спуск сопровождался сильным рывком, от которого меня приложила головой подголовник. Я посмотрел в маленькое круглое окошко и увидел в нем стремительно уменьшающийся корпус транспортника. Тавль тоже наблюдал за своим кораблем. Пару минут ничего не происходило, и я уже подумал, что капитан ошибся. Может, зря сбежали? Задал я вопросы и посмотрел на Таваля, но тот в ответ лишь покачал головой. В этот момент в черноте космоса вспухло облачко огня. «Твари!» — процедил сквозь зубы человек и силой ударил по подлокотнику своего кресла. Судя по реакции, этот транспортник многое значил для него. Я не знал, нужно ли что-то говорить в такой ситуации, и поэтому просто ждал дальнейшего развития событий. Тавль смотрел на обломки своего звездолета, медленно разлетающиеся от места взрыва, и тоже молчал. Так прошло несколько минут. «Что дальше?» — наконец нарушил воцарившуюся тишину я. «Вызовем патрульных», — коротко ответил человек. «У меня нет оружия», — сказал я. «Чем с ними сражаться?» — капитан удивленно уставился в мою сторону. Он целую минуту пристально изучал меня, прежде чем соизволил ответить. — Откуда только вас таких руй набрал? — со вздохом сказал он. — Не иначе, как из моих поставок. Патрульные для нормальных граждан империи — это спасители и охранники порядка. Их вызывают на помощь в случае бедствия. Конечно, среди них тоже бывают редкостные уроды, но их немного, и по сравнению с вашей братьей, они сущие добряки. — Но что мы будем делать, если они нападут? — не унимался я. Встреча с двуногими всегда несла угрозу. Помимо собственного опыта, об этом твердили все знания, полученные от пиратов. Почему мы не взяли с собой оружие? Потому что по всем документам у меня был мирный транспорт. Устало ответил капитан. А теперь заткнись и отстань от меня. А то я уже начинаю жалеть, что взял тебя с собой. После этого он нажал на красную панель в центре пульта и, сжав губы, откинулся на подголовник своего кресла. В течение следующей пары часов тишину нарушал только мерный писк аварийного маяка. Наблюдая за таволем, я размышлял о странностях разумных. Этот человек недавно приказал убить многих двуногих, пустить другого вида без жалости и сомнений, а сейчас явно переживал из-за потери корабля. Это было странно и нелогично, ведь транспортник был всего лишь корой металла, Но при этом добрых чувств он вызывал у капитана гораздо больше, чем все шонги вместе взятые. Тишину нарушил треск под потолком. Следом оттуда же донесся хриплый голос. — На связи капитан патрульной службы Кронг Ахель. Мы прибыли по аварийному сигналу. — Если есть выжившие, прошу выйти на связь. Тавль поднял голову и произнес в пространство. — Выжившие есть. — Что-то вы долго... «Вытаскивайте нас, капитан!» «Приготовьтесь к захвату транспортным лучом!» «Есть пострадавшие, кому необходима медицинская помощь?» «Нет», — коротко ответил человек. «Принято», — произнес голос и треск утих. Я посмотрел в окошко, но там была только темнота с редкими искрами звезд. Корпус спасательной капсулы охватило голубоватое сияние. Движение я не ощутил, но, видимо, оно было. Вскоре нас ощутимо тряхнуло, и оказалось, что я лежу на полу. При перемещении капсула завалилась на бок. Я лежал внизу, а Тавль висел на страховочных ремнях прямо надо мной. Зашипел воздух, и шлюз открылся. Тавль отстегнул ремень и быстро покинул капсулу. Когда я, наконец, справился с застежками и выбрался наружу, человек уже общался с двумя представителями наших спасителей. Один из них был Шонгом, а второго я опознать не смог. Он был вдвое крупнее своего синекожего напарника и был закован в скафандр серого цвета, оставлявший открытый только голову. Волос у этого существа не было вовсе. Их заменяли короткие отростки коричневого цвета. Лицо патрульного было грубым, будто наспех вырубленным из камня. — Почему на вашей территории пираты владеют гиперпространственными ловушками? — возмущался тем временем Тавль. Я потерял весь свой груз. Хуже того, эти бандиты уничтожили мой корабль. Чем мне теперь зарабатывать на жизнь, а? Разберемся, — рыкнул в ответ коричневый гигант. Что везли? Минералы для частного лица на Илар-3. Документы для подтверждения личности и на груз есть? Конечно, — картинно всплеснул руками Тавль. Вы можете их найти в обломках моего корабля. Копаться в космическом мусоре не наша задача произнес молчавший до этого Шонг. — Согласен, — кивнул капитан. — Ваша задача — охранять торговые маршруты от пиратов. И сегодня я стал свидетелем качества вашей работы. — Не кричите, уважаемый, — прогудел в ответ великан. — Со своими обязанностями мы разберемся сами. Раз у вас нет документов, то придется пройти сканирование для идентификации. — То есть слов честного торговца вам недостаточно? — возмутился Таваль. «Мало того, что я стал банкротом по вашей вине, так еще должен доказывать, что я — это я?» «Мне непонятно ваше возмущение», — сказал Шонг. «Если вы честный торговец, то должны знать все процедуры. А если контрабандист или пират, то тем более. Я понимаю, что вы потерпели определенные убытки, но это не дает вам права отказаться от идентификации». «Да, вы правы». — сдулся человек. — Просто этот корабль значил для меня слишком много, и я не сдержался. Я готов сделать все необходимое. «Замечательно — Замечательно! — рыкнул второй патрульный. — Тогда идем к сканеру. Все время разговора я тихо стоял за спиной тавля. Встревать в беседу я не собирался, до меня особо никто и не спрашивал. Лишь перед тем, как выйти из помещения, Шонг кивнул в мою сторону и спросил у человека. — А это кто? — Он из диких, — ответил капитан. — Сам его обучал. — Хорошо, идемте. Дорога не заняла много времени. Корабль патрульных явно был значительно меньше уничтоженного транспортника, на котором мы летели ранее. В конце короткого коридора мы уперлись в дверь, за которой обнаружилось маленькое помещение с расположенным в центре прибором. «Представьтесь», — попросил капитан Ашонг. «Таваль Лок Трингер, барон Строме», — веско сказал капитан, — «к вашим услугам». Великан пошел в помещение следом за человеком и опустил на его голову шлем, который закрыл верхнюю часть лица. Второй охранник взял в руки планшет и стал следить за бегущими по нему строчками. «Бывший барон, а туда же!» — и проворчал он. «Голубая кровь, мать ее!» Когда Таваль вышел, настала моя очередь. Пока настраивали прибор, я услышал слова охранника, обращенные к человеку. «У вас, оказывается, очень избирательная ненависть, господин Лок Трингер», — сказал Шонг. «Весьма интересный выбор помощника для жителя Струме». «Это не твое дело, патрульный», — процедил в ответ капитан. «Он из диких и не имеет отношения к коалиции». «Хорошо, если так», — произнес в ответ Шонг. В этот момент заработал сканер. По глазам резанула вспышка света, а когда я проморгался и снял с головы шлем, то увидел направленные мне в лицо излучатели патрульных. о говорили, что честные торговцы», — с укором произнес великан. «А помощник-то ваш разыскивается в пяти системах». «Это какая-то ошибка», — сказал Тавль, помрачнев. «Проведите повторное сканирование». Этот шонг был абсолютно диким, когда я его подобрал. Патрульные переглянулись, но действовать не спешили. Наконец великан кивнул и пошел запускать повторное сканирование. — Мы делаем это только из уважения к вашему происхождению, — сказал шонг. — Спасибо, — ответил человек. На лице капитана было написано все, что он думает о текущей ситуации и всяких шонгах, навязавшихся ему в попутчики. Слова Таваля дали толчок моему разуму. Судорожно анализируя ситуацию, я пришел к выводу, что объектом сканирования являются глаза. Фраза человека о моем происхождении натолкнула меня на интересную мысль. «Если ничего не выйдет, то я все равно ничего не теряю». Пока на мою голову опускался шлем сканера, я сосредоточился на образе раба, которым был во время работы в шахте. Пришлось сильно напрячься, чтобы не допустить изменений в остальном теле. Трансформа глаз удалась и прошла незамеченной. Правда, это оказалось гораздо сложнее, чем в прошлом. Собирание двух образов жертв в один потребовало втрое больше энергии, чем частичный переход к зрению гертама На теле выступили капли пота, и в ногах появилась слабость. Слова патрульных доносились до меня будто издалека. Странно. В этот раз все чисто. В базе нет данных об этом Шонге. Может, он обманул сканер? Спросил великан. Да нет, это нереально. Что он тебе, супершпион, что ли? «Ну, тогда не знаю. Наверное, я перенервничал сильно», — задумчиво сказал Шонг. «У нас радужка скачет при сильном стрессе. Вот и сработал сканерное изменение. Может, еще раз проверим?» «Надо бы!» «Сколько еще ждать?» — ворвался в дискуссию голос Голоставоле. «Я же вам уже все о нем рассказал. Могу дать координаты его родной системы». «Хорошо, хорошо», — пробасил старший патрульный. «Раз мы закончили с формальностями, давайте тогда обсудим вашу доставку в ближайший мир». «Есть некоторые нюансы». «Какие еще нюансы?» — возмутился Таваль. «Я все это время так и стоял со сканером на голове. Патрульные снимать его не спешили, а сам я это сделать не решался. Везите нас к ближайшей обитаемой планете и высаживайте. Никакие нюансы меня не интересуют». «И тем не менее», — устало сказал великан. «Он наконец снял с меня шлем, и я смог нормально смотреть по сторонам. Мы находимся в дальнем патруле и не можем прервать задание». Ближайший заход на планету будет через двое суток. Вы можете провести это время в своей капсуле или занять свободные криобоксы. Кают на нашем корабле нет, так что выбор за вами. Пару минут человек делал вид, что раздумывает. Насколько я успел его узнать, выбор капитан уже давно сделал. Покажите, где здесь у вас криобоксы. Нехотя сказал он. Желания сидеть в консервной банке двое суток у меня нет. Отличное решение. С облегчением сказал Шонг. А его напарник кивнул. С мимикой у него было туго, но, думаю, что он тоже обрадовался. Таваль добился своего, и общаться с ним дальше желания у патрульных не было. «Идемте». Без лишних задержек нас отвели в небольшой отсек, в котором стояли большие квадратные ящики. Когда я случайно коснулся одного из них, руку обожгло нестерпимым холодом. Отдернув конечность, я прижал ее к себе и с опаской уставился на двуногих. «Действительно из диких», — с усмешкой сказал великан. Он остановился у одного из ящиков и нажал пару кнопок. Креобокс открылся, и патрульный поманил меня рукой. «Заходи, дорогой! Через пару дней проснешься отдохнувшим и свежим!» Я сделал шаг назад, но уперся в тавале. «Не глупи!» — прошипел он мне на ухо. «И так проблем хватает!» Я вздохнул и, поборов себя, залез в капсулу. Крышка закрылась, все вокруг наполнилось газом, и свет погас. Последним воспоминанием стал жуткий, вымораживающий до костей холод. Нилок сидел в приемной своего начальника. Внутри него кипела гремучая смесь из эмоций, но внешне он был спокоен, как скала. Этот навык он довел до идеала за годы оперативной работы. На его счету уже была пара десятков успешных операций, несколько наград и масса привилегий от службы безопасности империи. Последнее задание показалось ему странным с самого начала. Сперва его выдергивают из центра галактики и тащат в эту дыру. Он потерял почти полгода на внедрение в структуру корпорации множество наработанных контактов и отличную легенду. На новом месте ему дали всего пару дней на оценку обстановки и начало действий, что вообще не лезло ни в какие рамки. В чем была срочность и важность новой миссии, он так и не понял. Рядовая планета, у которой даже своего названия нет, только номер в каталоге. Обычная шайка пиратов, чудом обнаружившая неплохую жилу талирия В обычной ситуации этими делами СБ вообще не занималась, и тут на тебе. Повезло, что на базу прибыл корабль-работорговца, и ему удалось смешаться с толпой дикарей. Пришлось даже устроить небольшое представление, чтобы его поскорее утащили в шахту, иначе могли возникнуть ненужные вопросы. Дальше больше». Оценка ситуации изнутри показала, что шахта не просто богатая, а невероятно богатая. До такой степени, что рабы добывали ценнейший в исследованном пространстве минерал обычными кирками. Кирками. Без гигантских обогатительных комбинатов, без сложнейших землеройных комбайнов. Тупо долбили землю и вывозили руду. Глядя на все это, Нилок не раз хотел протереть глаза или ущипнуть себя, чтобы прийти в чувство Куда девали все это богатство пираты, оставалось загадкой. На черном рынке появление такого поставщика не могло остаться незамеченным, но там все было тихо, и это только добавляло вопросов. И еще этот раб. Милок уже десятки раз успел пожалеть о том, что упомянул в своем отчете видящего. После этого началась такая кутерьма, что страшно вспомнить. За два дня, прошедшие с момента штурма, его допрашивали уже шесть раз, и каждый раз новый исследователь был по статусу выше предыдущего. Сегодня на орбиту планеты прибыл один из черных клыков. Личная гвардия императора насчитывала всего несколько сотен разумных, но полномочия у них были широчайшие. От принятия решения о казни до начала карательной операции в масштабах целой системы. По какому принципу отбирали клыков, никто не знал. Среди них были представители самых разных видов, но объединяло их одно — фанатичная преданность императору. Если бы Нилок мог представить последствия упоминания своего временного напарника в отчете, то, не задумываясь, удалил бы эти несколько строк при его написании. Следователи не интересовал состав отряда пиратов, им были не нужны данные о шахте. Они методично выуживали из памяти оперативника малейшие крупинки информации о видящем Шонге где спал, как ходил, что ел, как работал и еще десятки подобных вопросов. На первых трех допросах он честно пытался помочь коллегам, но потом устал и начал машинально отвечать на бесконечно повторяющиеся фразы. Чем этот раб их так заинтересовал, Нилок понять не смог, а коллеги не стремились делиться с ним информацией. Это его не задевало, он прекрасно знал особенности и специфику работы сотрудников СБ, Но эта бесконечная круговерть его уже порядком утомила. На допросах странности этого задания не закончились. Силы службы безопасности, вместо того, чтобы установить на планете стандартную имперскую факторию, сравняли богатейшую шахту с землей и убрали все последствия пребывания пиратов на планете. Ему, как и всем другим участникам операции, пришлось подписать целую стопку приказов о неразглашении государственной тайны, Тем, кто непосредственно участвовал в штурме, поставили психические блоки в сознании, закрывающие доступ к визуальным воспоминаниям за последние пару дней. Все эти события могли иметь место по отдельности, ну, разве что кроме уничтожения шахты. Вот только тот факт, что все это произошло во время одной операции, говорил Нилоку, что он вляпался в огромную кучу хургового помета. И далеко не факт, что он сможет из нее выбраться. Наконец, дверь в кабинет открылась, и его пригласили войти. За своим рабочим столом сидел полковник Ганье. Седой Шонг, прошедший не одну военную кампанию, многие годы веры и правдой служил империи. Он не предал своих убеждений даже во время восстания коалиции шонков Сейчас полковник явно чувствовал себя неуютно, и причиной тому был второй разумный в кабинете. Это был человек неопределенного возраста, облачённый в простой лётный комбинезон чёрного цвета. В данный момент он стоял у одной из стен, заложив руки за спину, и рассматривал голографическую картину перед собой. Когда Нилык вошёл, человек обернулся, и на его груди кровавой каплей блеснул медальон с изображённым на нём клыком. — Присаживайтесь, капитан, сказал Ганье. Нам предстоит долгий разговор. Не нужно нагнетать атмосферу, полковник, сказал человек. Ваш сотрудник и так, наверное, устал за последние дни. — Все нормально, — сказал Нилок, внутренне подобравшись. — Если у вас остались какие-то вопросы, то я готов на них ответить. — Похвально, юноша, похвально, — улыбнулся ему Клык. — Рад, что вы готовы сотрудничать. Это мой долг как офицера службы, — спокойно ответил Нилок. Начало было стандартным, и он приготовился к очередному потоку вопросов, но гвардеец внезапно его удивил. — Отлично. — сказал человек и подошел ближе. — На самом деле у меня всего несколько вопросов. Вы очень подробно все рассказали ранее, и я не буду вас мучить, выпытывая незначительные детали. Первое, что меня интересует, — это эмоции объекта, когда он сообщил вам, что пропавший охранник был вкусным. Опишите все, пожалуйста, максимально подробно. Я уже говорил об этом. У объекта было довольно плохо с выражением эмоций. В какой-то момент я даже подумал, что у него не в порядке с головой. Во время той беседы я убедился, что это не так. Мне показалось, что он внезапно начал лучше реагировать на окружающее, как будто произошел скачок в развитии. При этих моих словах человек кивнул и ободряюще мне улыбнулся. Когда я задал ему вопрос об охраннике, то ожидал увидеть радость от того, что у пиратов проблемы, но ее не было. А когда я спросил его мнение по этому поводу, то он сказал то, что сказал. Я сначала подумал, что это шутка, и дал ему шанс сообщить об этом, но он был предельно серьезен и от слов своих не отказался. «Замечательно!» — снова улыбнулся Клык и начал ходить по кабинету, обдумывая полученную информацию. Вскоре он остановился и задал следующий вопрос. «Вскоре после этого объект погиб. Что вы думаете по этому поводу? Это нормальная ситуация в условиях шахты». После захвата мы обыскали все помещения и нашли проход из карцера в сеть ходов, прорытых крысами. Там же мы обнаружили останки одного из охранников, поэтому считаю данное развитие ситуации вполне вероятным. Вот только крыс такого размера, чтобы откусить охраннику ногу, обнаружено не было, но об этом Нила говорить не стал. Согласен, иногда пираты практикуют довольно извращенные способы наказания, особенно в отношении рабов. «За что же объект был отправлен в карцер? Об этом я тоже упоминал. Видящий сам попросил его туда перевести и даже приложил массу усилий, чтобы этого добиться. Человек отвернулся и снова начал мерить шагами комнату, но Нилок успел заметить мелькнувший на его лице хищный оскал. Полковник Ганье все это время сидел в своем кресле и старался не привлекать к себе внимания». Нюх старого служаки твердил о том, что сейчас лучше не вмешиваться, и тогда, возможно, беда пройдет стороной. — Что ж, тогда у меня остался последний вопрос, — сказал, наконец, гвардейец, остановившись. — Как вы оказались на поверхности в момент начала штурма? Этот вопрос застал Нилака врасплох. Другие следователи не придали значения этому факту, как, собственно, и он сам. Оперативник напряг память и изложил все события по порядку. То есть этот охранник ни с того ни с сего выбрал из всей массы рабов именно вас и забрал на помощь в очистке взлетной полосы. При этом он знал, что вы сильны физически и ранее не патрулировал шахту и не видел вас за работой. Также этот Шонг придумал целую историю, чтобы провести вас с собой и, по сути, освободил в этот день от работы в шахте. «Я ничего не упустил?» «Нет, все верно, господин». Нилок сделал паузу, надеясь, что клык скажет свое звание, чтобы понять, насколько высоко он стоит в иерархии гвардии. Но человек не стал этого делать, и милой улыбкой сообщил Нилоку о том, что оценил его попытку. «Юнг, можете называть меня так», — сказал он и приблизился к Нилоку вплотную. «А что у него было с эмоциями?» — негромко спросил он, глядя прямо в глаза Шонгу. Прошедшему ни один бой оперативнику стало очень неуютно. От этого человека веяло опасностью, и Нилоку захотелось максимально увеличить расстояние между своим телом и гвардейцем. Настолько, что он не удержался и вжался в спинку кресла. «Нормально у него все было», — ответил он. Охранник шутил и пререкался с начальником, и он не заметил ничего необычного. «Сверх быстрая адаптация и минимум две матрицы», — задумчиво пробормотал клык, отодвигаясь. «Наконец-то!» «Капитан, а вы не в курсе, что произошло с этим охранником дальше?» «Нет, господин Юнг», — ответил Нилок. «Согласно инструкции, я занял пункт связи и заблокировал дверь. Там не было окон, и сам штурм я не видел». «Жаль, очень жаль», — сказал гвардеец. «Но шанс все же есть». «Полковник, что с тем транспортом, который вы так бездарно упустили во время штурма?» «Мы не ожидали от пилота-пиратов такого мастерства», — хмуро ответил Ганье. Он совершил прыжок из верхних слоев атмосферы, его можно рассчитать только вручную. Находясь под обстрелом, это практически невозможно. — Я не спрашиваю, как и почему это произошло, — в голосе господина Юнга лязгнул металл. — Я спрашиваю, что с ним сейчас в данный момент времени? — Не знаю, господин Юнг, — ответил полковник. — Погоня была признана нецелесообразной, да и корабль нужного класса в моем подразделении всего один. «Предоставьте его в распоряжение капитана Шура. Помимо этого, дайте капитану группу сопровождения класса 375 сказал гвардейц и, повернувшись к Нилоку, добавил. «С этого момента вашей задачей становится поиск данного транспорта и захват всех его пассажиров. Если возникнут сложности с местными властями, то можете смело ссылаться на меня. Я буду лично курировать операцию. Полковник предоставит вам все необходимое, включая средства для связи со мной». Милок встал и отдал честь начальству. Во время раздачи приказов не было места лишним сомнениям. С возникающими по ходу дела вопросами придется разбираться позже. «Есть — Есть! — гаркнул оперативник. — Разрешите исполнять? — Идите, капитан, — ответил Клык и развернулся к хозяину кабинета. — В ваших интересах, полковник, обеспечить капитана Шура всем необходимым для успешного выполнения миссии. Я не могу игнорировать вашу ошибку во время штурма, но ее размеры в моем отчете будут зависеть от действий вашего подчиненного». Нилок все еще стоял на месте и не спешил уходить. Это заметил гвардейц. «Что-то еще, капитан?» — спросил он. «Разрешите вопрос, господин Юнг?» «Спрашивайте». «А что будет с пассажирами, когда мы их поймаем?» В ответ Клык зловеще улыбнулся и сказал. «Вы придадите их мне, а дальше уже не ваше дело, Шур». Операция переходит в область ведения имперской гвардии. «Идите, капитан, у вас много дел!» «Есть!» — бодро ответил Нилок и покинул кабинет. Пока он шел в свою каюту, в голове крутились разные версии, но он отбрасывал их одну за другой, в итоге так и не разобравшись в ситуации. Через час он уже настолько погрузился в подготовку к новому заданию, что лишние мысли вылетели из головы, но он решил, что обязательно вернется к ним позднее.